Глава 13 Четыре беглянки. Днем после чаепития четверо девочек из первого класса устроили тайную встречу в пустом музыкальном классе. Это были Кэтлин, дженнет и близняшки. Они злились из-за того, что им запретили пойти на цирковое представление в город. «Знаете что? Давайте пойдем!» — заявила дженнет Четверть девятого можно незаметно улизнуть из школы на велосипедах по той дороге вдоль поля для лакросса и вернемся тем же путем в темноте. «Но двери в школе закрывают в десять!» — возразила Кэтлин. «Сама знаю!» — воскликнула Дженнет. «А лестница на что? Около сарая-садовника стоит одна. Мы запросто залезем в спальню через окно». «Да, но...» «Утром увидят, что к нашему окну приставлена лестница», — сказала Изабель. «Ой, ты глупенькая, что ли?» — вздохнула Дженет. «Одна из нас поднимется по лестнице в спальню и откроет двери стальным и мы отнесем лестницу к сараю прежде, чем войти. Все ясно? Или еще раз повторить?» Девочки рассмеялись. Дженет становилась смешной, когда теряла терпение. «Ясно», — кивнула Патта. Но вдруг нас поймают. Даже думать не хочу, что тогда будет. Вот и не думай, — фыркнула дженнет потому что нас не поймают. Мисс Робертс теперь не включает свет, когда приходит к нам после отбоя. Так что все будет в порядке. Хотя, надо бы сказать, Хиллари, она с нами не пойдет, потому что староста и соблюдает все правила, но нас отговаривать не станет. Хиллари и правда не возражала. «Ну ладно, рискните, если вам так хочется, я не буду мешать. Но ради бога не попадитесь!» Второй класс ушел в цирк с мисс Дженкс, а девочки из первого остались в школе надутые и сердиты И только четыре ученицы, надумавшие улизнуть, сияли от радости. Почти все в классе знали о плане Дженнет, но никто больше не решился присоединиться к отважной четверке. — Не удивлюсь, что вас исключат, если поймают, заметила Дорис. Никто нас не поймает и не исключит, отрезала Дженнет. Наконец время побега наступило. И надев пальто и шляпы, Пат, Изабель, Кетлин и Дженнет выбрались наружу через чёрный ход. На улице уже стемнело. Но небо было ясное, значит, на обратном пути будет светить луна. Девочки тихонько подошли к сараю, где стояли велосипеды. «Черт, ну и грохочут же они!» — прошипела дженнет услышав ляск и скрип. «А теперь к тропинке вдоль поля. Идемте!» Подруги оседлали велосипеды и поехали, освещая путь фонариками. Добравшись до цирка, они увидели, что зрители выходят после представления, которое началось в половине седьмого. «Осторожнее! Надо спрятаться за забором, пока все не уйдут!» — воскликнула Дженнет. «Не то наткнемся на мисс Дженкс!» Переждав в укрытии, девочки оставили велосипеды за оградой и прошли к воротам, куда уже заходили зрители. Потом купили билеты и направились к большому цирковому шатру. Вскоре они заняли свои места в заднем ряду, чтобы их никто не заметил, и сняли шляпки. Представление было великолепным. Лотта, теперь одетая в блестящий костюм, ездила на арене верхом без седла. И то вставала на спину лошади, то присаживалась на корточки, то подпрыгивала и при этом улыбалась во весь рот. Джимми выступал со своим песиком безунчиком, который к изумлению девочек и правда оказался очень умным. Зрители от души хлопали смешным клоуном и виртуозным акробатом. Девочкам понравился и мистер Голиана, хозяин цирка с длинными усами и хлыстом. В общем, представление удалось на славу, и зрители наслаждались каждой минутой. «Лучше нам незаметно уйти пораньше!» прошептала дженнет наблюдая, как шимпанзе Сэмми переодевается в пижаму. — Ну какой же он забавный! Ой, смотрите, ложится в кровать! Незадолго до окончания спектакля девочки вышли из шатра. — Какое чудесное шоу! — сказала Дженет, когда они подошли к оставленным велосипедам. — Где мой? — А, вот он! Беглянки двинулись в путь. Луна светила ярко и в темноте было хорошо видно дорогу. Вскоре они добрались до школы. Стараясь не шуметь, девочки поставили велосипеды в сарай, а затем на цыпочках прокрались за лестницей. Они сильно волновались. А вдруг их сейчас поймают? Будет просто ужасно! Но, похоже, их никто не поджидал. Тусклый свет горел только в спальне какой-то учительницы в восточном крыле. Было около 11 вечера и все ученицы и учительницы уже спали. Подруги поискали лестницу и обнаружили, что их две, побольше и поменьше. Дженнет потянулась за второй. «Думаю, это достанет до окна», — решила она. И вот они понесли ее туда, где в лунном свете виднелось окно их спальни, стараясь держаться в тени и не шуметь. Девочки прислонили лестницу к стене. «Но о, ужас!» «Она не доставала до подоконника?» «Черт!» — прошептала Дженнет. «Опасно лезть по ней в окно. Оно слишком высоко. Так, ладно, давайте отнесем ее обратно и возьмем ту, что побольше. Уж она и до крыши дотянется». Они притащили маленькую лестницу к сараю и аккуратно поставили на место. А потом взялись за большую и поняли, что не смогут ее унести. Она была неимоверно тяжелой. Пожалуй, ее могли бы поднять два или три садовника, но не четыре девочки, которые и с места-то не сумели ее сдвинуть, не говоря уже о том, чтобы отнести к окну. Девочки в отчаянии смотрели друг на друга. — Что же нам делать? — дрожащим голосом спросила Изабель. — Не можем же мы всю ночь тут торчать? — Конечно, нет, глупая, — сказала Дженет. Мы попробуем войти через двери. Вдруг одну не заперли. Выше нос. Подруги на цыпочках обошли школу, дергая каждую дверь, но все входы были надежно закрыты на замки и засовы. Да, персонал исполнял свои обязанности исправно. Кэтлин заплакала. Ей не хотелось, чтобы ее поймали за нарушение школьных правил потому что она изо всех сил старалась быть на хорошем счету у мисс Теобальд с тех пор, как та простила ее проступок. Она внезапно поняла, как скверно с ее стороны быть вне школы после отбоя, когда другие ученицы уже давно спят. — Нас найдут утром, — прошептала Кэтлин. — А мы замерзнем тут до смерти от холода. — Замолчи, ты ведешь себя как ребенок, — бросила Дженнет. «Я знаю, что можно сделать!» — воскликнула Пат. «Давайте бросать камешки в наше окно. От стука кто-нибудь из девочек наверняка проснется, спустится вниз и откроет нам дверь». «А это мысль!» — одобрила Дженет. «Так, все ищем маленькие камешки». Девочки набрали целый пригоршни гравия и принялись по одному бросать их в окно. Но тут Кэтлин замахнула слишком сильно, и ее камешки попали в окно этажом выше. Это была комната Мамзель. И она проснулась. «Скорее в тень!» — скомандовала Дженнет. «Дурочка, ты бросила камешек в окно, Мамзель!» Мамзель высунулась наружу и пробормотала что-то себе под нос. Едва дыша, девочки вжались в стену, чтобы учительница их не заметила. Но в тени их не было видно. А задаченная мамзель широко зевнула и закрыла окно. Девочки еще несколько минут подождали, а затем зашептались. «Ужас какой! Просто ужас! Что же нам делать? Лучше бы мы не убегали в цирк. У меня от холода зубы стучат!» Вдруг пад схватила Изабель за руку и громко прошептала. «Смотри! Из нашего окна кто-то выглядывает!» Девочки подняли головы и увидели, что кто-то из одноклассниц и правда стоит у окна. Пат вышла из тени на лунный свет и услышала тихий голос Хиллари. «Пат, как вы поздно! Где остальные?» «Здесь!» — шепотом ответила Пат. «С лестницы ничего не вышло! Открой скорее двери и впусти нас! Мы замерзли!» Голова Хиллари исчезла, и минуту спустя девочки услышали, как поворачивается ключ в замке черного хода и отпирается засов. Наконец-то! Беглянки тихонько прокрались внутрь, а Хиллари надежно заперла за ними. Как мышки девочки поднялись по лестнице и, сняв обувь, на цыпочках прошли в спальню. Рухнув на кровать Дженет, они захихикали от облегчения и переполнявших их эмоций а затем принялись рассказывать Хиллари обо всем, что с ними приключилось. Дорис тоже проснулась и подключилась к разговору. Оказавшись в безопасности, девочки пришли в себя и стали похваляться тем, что сделали. — Ты услышала, как мы камешки в окно бросали, поэтому подошла к окну? — Ух, как же я обрадовалась твоему голосу! — Ваши камешки залетали в окно и стучали о пол! со смехом сказала Хиллари. Окно было приоткрыто. Я специально оставила щель, чтобы вы могли залезть. Но проснулась, когда камешки стали на пол падать. Сперва я не поняла, что это за шум такой. А потом включила фонарик и увидела гравий на полу. Надо будет подмести утром. Дженет зевнула. Я так устала. В цирке было просто чудесно. Жаль, что ты не пошла, Хиллари. Да, я хотела бы посмотреть представление. Ладно, а теперь раздевайтесь и ложитесь спать. И не шумите, а то мамзель проснется. Ее комната прямо над нашей. О, мы знаем!» Падзахихикала, вспомнив, как мамзель высунула голову из окна. «Где моя ночнушка? Куда она подевалась?» «На моей кровати ты ее точно не найдешь!» сказала Изабель, которая уже переоделась в ночную рубашку. Ты кровати перепутала. Это моя, а твоя вон там. И на подушке твоя ночнушка лежит. Ой, точно, подзевнула. Вот бы лечь спать в одежде. Вскоре в спальне воцарилась тишина, и все девочки заснули. Четыре беглянки тоже видели сны, даже не подозревая о том, что утром их ждет неприятный сюрприз.